Глава 8. Непредвиденные обстоятельства. Ты где тюльпан раздобыл? спросил я. «Создал. Вот как. Ну, да. Дело в том, что после того, что случилось, ну, там, в Кронштадте, ты понимаешь, о чём речь. Мишель явно говорил о том, как его шарахнула магией пустоты, когда он попытался остановить её щитом, что характерно Сквозь мой щит эта магия пролетала, как сквозь воздух, а а его щит сдетонировала. «Ну и?» – поторопил я его. «Мне кажется, мой магический уровень увеличился». «Так это же хорошо!» – искренне обрадовался я. «Да, наверное. Вот жду, когда будут измерять уровень в конце года. Я, правда, и сам много тренировался, развивал каналы» но после того случая ощутил серьезный подъем и... Костя. Мишель вдруг замедлил шаг, и я был вынужден под него подстроиться. Что? эта ситуация? Я имею в виду поле Я не настаиваю. Точнее, не могу настаивать. Все-таки вы с ней... Но пойми, пожалуйста, и меня. Я бы хотел определенности. только это от нее надо добиваться. Пожал я плечами ты меня не понимаешь вздохнул мишель все эти косые взгляды а ко всему прочему, Полли думает что мы будем драться за нее мишель вздохнул я у меня уже скоро мозоль на языке появится повторять одно и то же мы с Полли не обручены предложение я ей не делал все что она болтает плод ее воображения, а все что связывает ее и меня Это дружба с детства. И ничего больше. Боль мне, не знаю. Как сестра. И, к слову, до недавних пор Костю Борятинского в качестве жениха вообще никто не рассматривал. Но все изменилось, когда в его тело вселился дух капитана Чейна и начал стремительно вести род Борятинских к величию, не забывая при этом зарабатывать очки и в личное пользование. Так что теперь, полагаю, Маменька и папенька Полли следят за нашими с ней отношениями, и в дыхании чтобы не сглазить. «В общем, я не знаю, чем еще тебе помочь», – закруглил я свою мысль. «Вообще нет фантазии. Вся закончилась». Демонстративно похлопал себя по карманам. Мы вышли из царского села, двинулись к воротам академии. Пьер Данилов по-прежнему слонялся неподалеку все еще не решившись на отчаянный бросок. Завидев Мишеля и меня, он остановился и с любопытством уставился на нас, а нам заступил дорогу привратник. «Я Константин Борятинский», — сказал я. «Мне разрешено покидать Академию, когда будет угодно». Такую привилегию мне действительно предоставили. Просьба деда за слуги перед Отечеством и, полагаю, какая-то бумажка, черкнутая господином Витманом, сыграли тут свою роль. «Насчет вашего сиятельства осведомлены прекраснейшие с...» поклонился привратник. «Однако второго господина выпускать не имеем права без высочайшего распоряжения». «Эм...» озадачился я. «То есть ворота вы мне не откроете?» «Открою. Как не открыть? Только как только за вами закрою...» Сию же минуту буду вынужден доложить-с. М-да, нюанс. Мишель-то здесь не на том положении, чтобы плюнуть на последствия. Ясно. Подожди здесь, сказал я Мишелю. Время, время. Каждый встречный норовит откусить кусочек. Все же быть вне закона с какой-то стороны удобно. Не тратишь столько времени на улаживание бесконечных формальностей. В кабинет Калиновского я пришел впервые. Сюда, в принципе, курсанты толпами не ходили. Не было у них по определению таких вопросов, с которыми нужно было забираться на такую верхотуру административная лестнице. «По какому, простите, вопросу?» В полголоса допытывался от меня секретарь. Пожилой мужчина в серой рубашке с нарукавниками. «Вопрос личного характера. «Подробности не помешают, господин Борятинский». «Просто доложите, что я пришел», — попросил я, «и что у меня срочный, серьезный, личный вопрос». Секретарь хотел возразить, но тут из-за двери послышался взрыв смеха. Голоса я узнал. Один принадлежал Калиновскому, а второй... «Там у него Платон, что ли?» — вырвалось у меня. «Господин Хитров, да». А вы, простите, откуда...» растерялся секретарь. «Ну так тем более докладывай», повысил я голос. «Значит, я уже запаздываю. Они ведь меня ждут». Нехитрый трюк сработал. Секретарь робко стукнул в дверь и скользнул внутрь. А пару секунд спустя вернулся и открыл дверь передо мной. «Спасибо», кивнул я, И вошел в кабинет ректора. Здесь было темно, задернуты тяжелые шторы. Почему так, можно было догадаться по запаху. Едва уловимому флеру хорошего коньяка, бутылку которого Калиновский наверняка только что спрятал в стол. Встретили меня доброжелательные взгляды и расслабленные улыбки. «А вот и наш герой», — сказал Калиновский. Не перехваливайте его, Василий Фёдорович, сказал Платон. Худший грех, что может оболять юношу, гордыня. И он многозначительно погрозил мне пальцем. У. Да, они тут, похоже, давненько заседают. Что ж, не только на курсантов весна действует. Всем хочется в последние деньки учебного года приспустить поводья. Василий Фёдорович, «Платон Степанович», – поклонился я. «Чем обязаны вашему визиту?» – спросил Калиновский. «Какую я могу оказать услугу тому самому князю Борятинскому?» «Мне срочно нужно покинуть территорию Академии. Вероятно, до позднего вечера», – сказал я, решив перейти сразу к делу. Платон, прищурившись, уставился на меня. «Все признаки подпития исчезли мгновенно» как рукой сняло. разве вам не дано бессрочное разрешение покидать Академию, когда вам только будет угодно?» – спросил Калиновский, который, напротив, был полностью расслаблен и доброжелательно улыбался. «Дано», – согласился я, – «проблема в том, что мне нужно взять с собой кое-кого еще». «Хм». Ректор перестал улыбаться и, поёрзав в кресле, принял более солидное положение, навалился на стол. «Позвольте полюбопытствовать, для каких же целей вы хотите забрать этого кого-то?» «Мне нужна помощь в одном деле», — сказал я. «Почему-то думал, что достаточно будет изложить просьбу, и мне не откажут. Но, видимо, мой авторитет хоть и позволял пройти в кабинет ректора, Был не настолько велик, чтобы получать все, что заблагорассудится, по щелчку пальцев. «Посвятите меня, пожалуйста, в детали», – Калиновский забарабанил пальцами по столу. «Этого я, простите, не могу сделать». «Вот как? И почему же?» «Вы же, полагаю, знаете, благодаря чьей протекции у меня есть упомянутое право выходить из Академии в любое время». Ответил я вопросом на вопрос. Калиновский прекратил барабанить и нахмурился. Похоже, я угадал. Своими привилегиями обязан в первую очередь витману Похоже, мы все тут оказались в неудобном положении. Калиновский с кряхтением встал и, отодвинув кресло, прошелся по кабинету. Признаться, у меня впервые учится столь необычный курсант. И... Поймите меня правильно, я лишь рад тому, что наша Академия поспособствует вашему росту, господин Борятинский. Я готов пойти на некоторые уступки. Вы поистине значимая фигура даже в масштабах страны. Однако я не могу не проявлять известного беспокойства. Калиновский окончательно запутался в словесных кружевах, пытаясь не нанести мне оскорбление Пришлось прийти ему на помощь. «Вы опасаетесь, что я буду злоупотреблять своими привилегиями», – вздохнул я. «Например, выводить курсантов из академии в обмен на какие-нибудь услуги, а это неизбежно повредит дисциплине и учебному процессу». «Помилуйте!» – ректор в испуге приложил руку к груди. «Разве бы я мог такое сказать? Что вы, господин Борятинский, я...» «Вы и не сказали» успокоил ректора я. «Это я сказал. Поверьте, последнее, чего бы мне хотелось, это посеять хаос в здешних стенах. Исключения хороши лишь тогда, когда работают правила. В противном случае в исключениях нет никакого смысла. Но в этот раз, Василий Фёдорович, мне действительно нужна помощь человека, которого я хочу забрать. И это действительно важно. Как вы правильно заметили, в масштабах страны. «Константин Борятинский – мой ученик», добавил Платон, наконец перестав сверлить меня взглядом. «Я знаю его как человека чести, который не бросает слов на ветер. Если он говорит так, значит так оно и есть. Дело не мое, но лично я посоветовал бы пойти ему навстречу». В наступившей тишине Калиновский вернулся к столу, и тяжело оперся на него кулаками. Опустил голову. «Вот, значит, господа, какого вы обо мне мнения?» Тихо сказал он. «Я отрясусь за дисциплину, за репутацию. Не доверяю слову представителя одного из древнейших родов. Вот, значит, как. Что ж, господа, ваше право думать так, как вы думаете. Ведь и в самом деле...» «Кто он такой, этот ректор Калиновский? Всего лишь бюрократ, забравшийся на высокий пост и дорожащий им более всего на свете». «Василий!» – начал было Платон, но Калиновский только горько махнул рукой, заставив учителя замолчать. «Довольно! Вы уже сказали достаточно. Теперь буду говорить я. Еще до начала занятий вы, господин Борятинский...» оказались замешаны в странную историю с разрушенной башней, в ходе которой едва не погибли. И затем... Не думайте, что я сижу слишком высоко для того, чтобы замечать подобные вещи. Мне известно все, что происходит на территории Академии, вверенной, к слову, моему попечительству, волею самого государя. Вы, Константин Александрович то и дело оказываетесь в ситуациях, когда вашей жизни угрожает опасность. Спору нет. Из этих ситуаций вы выходите с честью. Это ваш выбор и ваше осознанное решение. Но можете ли вы со всей ответственностью заявить, что вам также удастся сохранить жизнь ваших сокурсников, если случится нечто непредвиденное? Сможете ли вы смотреть в глаза их родителям, «Если не приведи Господь...» Калиновский замолчал, но зато посмотрел на меня. От его взгляда мне сделалось не по себе. «Господин Калиновский», – медленно начал я, – «мой жизненный опыт, конечно, не чета вашему, но он говорит мне о том, что судьба каждого человека – результат личного выбора этого человека. А если человек выбирает свой путь, Он должен быть готов умереть на этом пути. Да, я смогу смотреть в глаза родителям тех курсантов, кого заберет смерть. Однако я изо всех сил постараюсь сделать так, чтобы смерть ушла, не солоно хлебавши. В этом готов поклясться. Вы сами сказали, что мне удается с честью выходить из опасных ситуаций. Поверьте, о жизни своих товарищей... Я буду заботиться куда серьезнее, чем о своей. В конце концов, я учусь в этой академии. Живу в этой стране. Да, рядом со мной может быть опасно. Однако это не повод держать меня в подземном бункере подальше от людей. На поверхности я принесу гораздо больше пользы». Выслушав меня, Калиновский кивнул. Помолчав, взял чистый лист из стопки бумаги, лежащей справа от него и занёс над листом карандаш. «Назовите имена тех, кого хотите забрать», — сказал он. Я вышел из академии с личным письмом ректора в руке и сказал Мишелю. «Идём». Проходя мимо Пьера Данилова, который всё ещё маялся в ожидании подходящего момента, сказал ему. «Ты тоже иди». Пьер, как опытный авантюрист, вопросов задавать не стал. Тут же пристроился за Мишелем. Привратник внимательно изучил письмо и подпись Калиновского, потом окинул взглядом нас троих и кивнул. «Вот теперь все правильно. Все в полном, значит, порядке. Проходите». И мы вышли на свободу. «Костя!» Пьер, который, оказавшись за воротами Академии, буквально расцвел, положил руку мне на плечо. «Помимо того, что я твой должник, прими этот небольшой презент как свидетельство моих глубоких уважительных чувств». Изъяснялся он не очень изящно, зато искренне. Я, усмехнувшись, взял зажигалку, которой Пьер так и не успел воспользоваться. Такси ждало недалеко от входа. Я вызвал машину из приемной ректора, решив, что уж наглеть, так наглеть. «Тебе ведь не в Петербург?» спросил я Данилова. «Нет, мне здесь», сказал тот и назвал адрес в Пушкине. «Да бросите? «Садись по пути», кивнул я. Пьер с Мишелем сели на заднее сиденье, я рядом с водителем. Водитель в каком-то непонятном изумлении посмотрел на меня, потом назад. «Что-то не так?» спросил я. «Всё в порядке», пробормотал он. «Ну так поехали». «А куда?» Пьер повторил адрес, и водитель, кивнув, тронул автомобиль с места. Поведение водителя меня удивило, а удивление мгновенно перешло в настороженность. Я внимательно посмотрел по сторонам и заметил, как почти сразу один из припаркованных на обочине автомобилей двинулся за нами. Держался он на хорошем расстоянии, однако тревожный звоночек у меня в голове превратился в перезвон церковных колоколов. Калиновский как в воду глядел. Когда таксист свернул, машина-хвост проехала мимо, а за нами покатилась другая, на таком же расстоянии. Слежку вели, как по учебнику. Интересно вот только, каким образом они держат друг с другом связь? Наверняка что-то магическое. Ни Пьер, ни Мишель, разумеется, ничего не замечали. Пьер вовсю трепался расхваливая погоду и пропагандируя радости жизни, которым в такую погоду просто необходимо предаваться. Мишель робко поддакивал. Водитель бледнел. Наконец такси остановилось возле аккуратного одноэтажного домика, утопающего в зелени. «Спасибо, друзья! Еще увидимся!» – заявил Пьер и, обменявшись рукопожатиями со мной и Мишелем, выскочил на улицу. «Едем дальше?» Тут же спросил водитель. Красная машинка, что ехала за нами от поворота, остановилась на таком расстоянии, чтобы привязать ее к нам было невозможно. «Сейчас поедем», — сказал я. «Только местами поменяемся». «Что, прости?» Договорить он не успел. Я резко, сильно ударил его в сонную артерию и задержал руку, пережимая кровоток. Глаза водителя закатились. Он обмяк. Упасть головой на клаксон я ему не позволил. Придержал и посмотрел на Мишеля. В полголоса приказал. «Тащи к себе». «Что? Куда? Как?» Обалдел Мишель. Возникли непредвиденные обстоятельства. Помоги перетащить его на заднее сиденье. В тесноте салона нам потребовалось минуты две на эту операцию. «Руки ему свежи», – велел я. как — Чем? — Потуже, ремнем безопасности. — Костя, что происходит? — пролепетал Мишель. Я перелез за руль, подстроил под себя зеркало в салоне. Наружные зеркала трогать не стал, чтобы не привлекать внимания. — Нас пасут, — сказал я, — и этот додик в курсе. — Пасут? Додик? — Мишель, давай вопросы потом, — отрезал я и тронулся постарался скопировать манеру водителя. Тот был довольно осторожен. Не настолько, чтобы это начало раздражать, но близко к тому. Сам-то я бы уже с места дал по газам. Но хотелось оценить масштабы того дерьма, в которое я вляпался. Соваться на трассу сейчас было бы самоубийством. Ежу, понятно, там-то самое интересное и начнется. Здесь, в Пушкине, преследователи, кем бы они ни были, стараются вести себя прилично. Я немного попетлял по улицам городка, дождался, пока машины начнут повторяться. Видимо, всего автомобилей 4. Неслабо ребят прижало. Ну ладно, давайте веселиться. Получив момент, когда меня на несколько секунд выпустили из виду, я резко ускорился и свернул в переулок, где запарковал такси на обочине. "Сиди тут, жди сигнала", приказал Мишельу. Тот кивнул, опасливо косясь на начинающего подавать признаки жизни таксиста. Я вышел, открыл заднюю дверь и для верности врезал таксисту еще раз. После чего, пригнувшись, подбежал к выезду на главную дорогу. Тут же раздался гул мотора и шорох шин. Я достал из кармана зажигалку Данилова, откинул блестящую крышечку и чиркнул колесиком. Что-то произошло. Ощущение изменилось. Времени анализировать у меня не было, появилась красная машина. Водитель явно планировал заглянуть в переулок, больше-то мне скрыться было негде. Но амулет «Отведи глаз» сработал великолепно. Я практически заслонял собой стоящее поодаль такси. И парень, что сидел за рулем машины хвоста, всего лишь мазнул по мне невнимательным взглядом, после чего повернулся к дороге.